Глава вторая. Лондон. Бальный зал. Празднование помолвки мистера Чарльза Данвуди и мисс Нерисы Бербрук. Полтора года назад. Как ты считаешь, мистер Сент-Клер красив? Сара даже не потрудилась повернуться к Ганории, задавая этот вопрос. Была слишком занята разглядыванием мистера Сент-Клера и попытками понять, нравится он ей или нет. Она всегда отдавала предпочтение шатенам но не была уверена, что ей нравится его прическа. Он носил длинные волосы, которые завязывал в хвост, и это делало его похожим на пирата. Возможно, именно к этому он и стремился. Ты имеешь в виду Гаррета Сент-Клера? переспросила Ганория. Внука леди Данбери? Сара наконец посмотрела на подругу и возразила. Не может быть, чтобы он был ее внуком. И тем не менее это так. Ну что ж. «Тогда я вычеркиваю его из списка», — заявила Сара без малейших колебаний. «Знаешь, а я восхищаюсь леди Данбери», — призналась Ганория. «У нее что на уме, то и на языке». «Именно поэтому ни одна здравомыслящая женщина не вышла бы замуж за члена ее семьи». «Боже правый, Ганория, ты только подумай, что было бы, если бы тебе пришлось жить бок о бок с ней». Ты тоже довольно прямолинейна, заметила подруга. Тем не менее, заявила Сара, мне не угнаться за леди Данбери. Она опять посмотрела на мистера Сент-Клера: Так он пират, или только хочет им казаться. Впрочем, это теперь не имело значения, поскольку он родственник леди Данбери. Ганория похлопала подругу по руке: Дай себе время! Сара бросила на нее скептический взгляд. Сколько именно времени? Леди Данбери, 80 лет. Нам всем нужно к чему-то стремиться, возразила Ганория. Сара закатила глаза. Неужели моя жизнь выглядит настолько жалкой, что мои устремления нужно измерять десятилетиями, а не годами? Нет, конечно, но Ганория осеклась. Но что? уточнила Сара. Подруга вздохнула. «Как ты думаешь, мы выйдем замуж в этом году?» Сара не смогла заставить себя ответить на этот вопрос. Скорбный взгляд — это все, на что она была сейчас способна. Лицо Гонории приняло то же самое скорбное выражение, и девушки в унисон вздохнули, словно хотели сказать, когда же все это закончится. «Какие же мы жалкие», — заметила Сара. «Да, ты права», — согласилась с ней Ганория. Они еще несколько мгновений наблюдали за бальным залом, и вдруг Сара сказала: Впрочем, сегодня вечером я не возражаю. Согласна быть жалкой. Сара взглянула на подругу с дерзкой улыбкой. Сегодня вечером у меня есть ты. Несчастье любит компанию. И это забавно, заметила Сара, и у нее вдруг поднялось настроение. Сегодня вечером я не чувствую себя несчастной. «Знаешь, Сара Плейнсворд», — сказала Гонория, едва сдерживая смех, — «это, наверное, самое приятное, что ты когда-либо мне говорила». Сара усмехнулась. «Интересно, будем ли мы нынче вместе играть на ежегодном музыкальном вечере в качестве старых дев?» Ганория содрогнулась от ужаса. «А вот об этом лучше не надо. Мне неприятно это слышать. Я, конечно, люблю наши семейные музыкальные вечера, но...» «Не ври. Ты их терпеть не можешь». Сара едва удержалась от желания зажать уши ладонями, потому что не верила, что кто-то может любить музыкальные вечера в их доме. «Я сказала, что мне нравятся сами вечера», — пояснила Ганория. — «а не музыка». «В чем, скажи на милость, разница? Я думала, что умру, сидя за пианино». «О, Сара!» — пожурила подругу Ганория. «Не преувеличивай!» «Хотела бы я, чтобы это было преувеличением», — проворчала та. А мне нравилось музицировать с тобой виолой и Мэри Голд. А следующий год будет еще веселее. К нам присоединится Айрис с виолончелью. Тетя Мария сказала, что мистер Уэджкомб через пару недель сделает предложение Мэри Голд. Ганория нахмурилась. Хотя я не понимаю, откуда ей это известно. Дело не в этом, мрачно сказала Сара. Нельзя подвергать людей публичному унижению. «Если ты хочешь провести время со своими кузинами, пригласи нас всех на пикник. Или поиграй в пэл Мел. «Это не одно и то же». «И слава богу». Сара передернула плечами, стараясь не вспоминать свой дебют в квартете с Майт Смитов. Но от этих воспоминаний было трудно избавиться. Каждый ужасный аккорд, каждый сочувствующий взгляд отпечатывался в памяти. Вот почему она старалась рассматривать каждого джентльмена как потенциального супруга. Сара была уверена, что если придется еще раз выступить на музыкальном вечере вместе с кузинами, просто не переживет, и это не было преувеличением. Итак, продолжим, сказала она бодро и расправила плечи. Пришло время вернуться к делу. Мистера Сент-Клера больше нет в моем списке. Кто еще приехал сегодня вечером? На кого нам стоит обратить внимание? Больше никого нет, угрюмо ответила Ганория. Как это нет? А мистер Треверс? Я думала, вы с ним. О, прости. Сара запнулась, увидев страдальческое выражение на лице Ганории. Что случилось? Не знаю. Все шло хорошо, а потом вдруг. Ничего. Странно. Сама бы она никогда не остановила свой выбор на мистере Треверсе но он вроде бы не из тех, кто способен бросить даму без объяснения причин. «Ты уверена, что все кончено?» На вечере у миссис Уэмберли на прошлой неделе я улыбнулась ему, а он вдруг выбежал из комнаты. «Но ты же не думаешь, что...» Он так стремительно выходил, что споткнулся о стол. «О!» Сара скорчила гримасу, чтобы не рассмеяться, и сочувственно проговорила, причем ничуть не лукавила. «Мне жаль». Каким бы утешением ни было для нее то, что Ганория и ее подруга по несчастью на брачном рынке, Сара действительно хотела, чтобы она обрела свое счастье. Возможно, оно и к лучшему, заявила Ганория, которая всегда была оптимисткой. У нас очень мало общих интересов. Мистер Треверс, довольно музыкален, и я боялась, что когда он услышит: О! В чем дело? встрепенулась Сара. Если бы они находились ближе к канделябру, то от вздоха подруги погасло бы пламя свечи. Почему он здесь? – прошептала Ганория. Кто? Взгляд Сары скользнул по комнате. Мистер Треверс? Нет, Хью Прентис. Сара в ярости прошепела. Как он посмел приехать сюда? Ведь несомненно знал, что мы будем на этом балу. Ганория покачала головой. «У него такое же право быть здесь, как и у нас». «Вовсе нет», — возразила Сара. По ее мнению, подруга была слишком добра и великодушна к тем, кто этого не заслуживал. «Что нужно лорду Хью Прентису, так это публичная порка». «Сара!» «Здесь не место для христианского всепрощения, и этот джентльмен не подпадает под действие законов милосердия». Сара прищурилась, заметив того самого джентльмена, в котором Ганория узнала лорда Хью. Они не были официально представлены друг другу. Дуэль произошла до того, как Сара начала выезжать в свет, а после поединка никто, разумеется, не осмелился бы их познакомить. Но тем не менее, она знала, как он выглядит. Сейчас Сара видела джентльмена только со спины, но светло-каштановые волосы говорили о том, что это вполне мог быть лорд Хью. Была ли при нем трость? Она не заметила. «Может, его хромота со временем прошла?» В последний раз, это было несколько месяцев назад, когда он попался ей на глаза, его хромота была довольно заметной. «Лорд Хьюм дружит с мистером Данвуди», — тихо заметила Ганория. «Так что неудивительно его желание поздравить друга с помолвкой. Допустим, да хоть остров в Индийском океане подарит влюблённой паре». — в сердцах воскликнула Сара. — Дело не в этом. Ты тоже дружишь с мистером Данвуди уже много лет, и лорд Хью наверняка знает об этом. — Да, но... — Не оправдывай его. Мне все равно, что он думает о Дэниеле. — Но мне нет. Мне не все равно, что окружающие думают о Дэниеле. — Дело вовсе не в тебе, — возмутилась Сара. — Ты ни в чем не виновата. Это с тобой поступают несправедливо. «Если бы у лорда Хью была хоть капля совести, он держался бы подальше от того места, где может столкнуться с тобой». «Ты права». Наконец сдалась Ганория и на мгновение устало прикрыла глаза. «Но сейчас мне нет до этого дела. Я хочу вернуться домой». Сара, глядя на мужчину, о котором шла речь, вернее, на его спину, неожиданно сделала шаг вперед и пробормотала себе под нос. «Ну, погоди». «Я сейчас тебе покажу». «Не смей», — испугалась Ганория резко дернув подругу за руку. «Если ты устроишь сцену, я не собираюсь ничего устраивать». Но, разумеется, они обе знали, что Сара способна на многое. Для Хью Прентиса, или, вернее, из-за Хью Прентиса, она была готова публично устроить сцену, которая в дальнейшем могла стать настоящей легендой великосветского общества. Два года назад Хью Прентис заставил страдать ее семью. Отсутствие Дэниела на семейных собраниях все еще остро переживалось родственниками и воспринималось как зияющая пустота. Нельзя было даже упоминать его имя в присутствии матери. Тётя Виргиния притворялась, что не слышит имени сына, а потом, по словам Ганории, запиралась в своей комнате и безутешно плакала. Остальные члены семьи тоже не остались в стороне от скандала, последовавшего за дуэлью. Он оказался настолько громким, что и Ганория, и Сара были вынуждены отказаться от своего первого выезда в свет. Таким образом, они пропустили необычайно продуктивный, по мнению лондонских матрон, светский сезон 1821 года. Ганория была безутешна, когда узнала, что в этом сезоне обручились 14 джентльменов. 14 завидных женихов. И это не считая тех, кто был в годах придурковат или любил выпить. Кто знает, как сложилась бы судьба девушек, если бы они были в том году в столице и выезжали в свет. Возможно, Сара была несправедлива, но она считала Хью Прентиса виновным в том, что им с Ганорией грозила участь старых дев. Сара не была с ним знакома, но люто его ненавидела. «Прости». Срывающимся голосом, словно боролась с рыданиями, выдавила Гонория. «Мне нужно срочно уйти. Надо найти матушку. Если она увидит этого человека...» Тетя Виргиния. У Сары упало сердце. «Для тетушки это будет ударом». Мать Гонории так и не оправилась от позора, который пережил ее единственный сын. Встретиться лицом к лицу с тем, кто стал причиной всего этого кошмара, было бы для нее настоящей катастрофой. Сара схватила кузину за руку. «Пойдем со мной. Я помогу тебе найти тетю Виргинию». Ганория вяло кивнула и поплелась вслед за подругой. Они пробирались сквозь толпу, стараясь не выдать своего волнения. Сара не хотела, чтобы кузине пришлось общаться с лордом Прентисом, но она скорее умерла бы, чем позволила кому-либо подумать, что они спасаются бегством. А это значило, что нужно было остаться на балу и даже, возможно, поговорить с Прентисом, чтобы спасти лицо семьи. «А вот и она», — сказала Ганория, когда кузины подошли к дверям бального зала. Леди Уинстед стояла в окружении небольшой компании Матрон и мило беседовала с миссис Данвуди, хозяйкой дома. «Судя по всему, она его не видела», — прошептала Сара. «Иначе бы не улыбалась». Что мне ей сказать? – спросила Ганория тоже шепотом. Сошлись на усталость. Никто бы не усомнился в том, что Ганория действительно очень утомлена. Она выглядела ужасно. Ее лицо приобрело бледно-пепельный оттенок, а под глазами резко обозначились сероватые тени в тот момент, когда она заметила Хью Прентиса. Быстро кивнув, она вежливо отвела мать в сторону и прошептала ей что-то на ухо. Сара видела, как они извинились перед хозяйкой, а затем выскользнули за дверь и присоединились к очереди гостей, ожидавших экипажа. У нее будто гора свалилась с плеч. Им не придется контактировать с лордом Прентисом. Но, как известно, у медали есть другая сторона. Отъезд подруги означал, что сама она застрянет здесь по меньшей мере еще на час. Пройдет немного времени, и сплетники поймут, что лорд Хью Прентис находится в одном помещении с кузиной семейства Смайт-Смит. Сначала Сара будет ловить на себе пристальные взгляды, а потом услышит перешептывание за спиной и заметит, что все присутствующие внимательно наблюдают, пересеклись ли ее пути с лордом Хью, и кто из них первым покинул бал. Сара решила, что ей нужно продержаться в бальном зале Данвуди по меньшей мере час. Кто из них уйдет первым, не имело особого значения. Но ей нужно было, чтобы все видели, как весело она проводит время. А это означало, что не следует стоять в углу в гордом одиночестве. Надо срочно кого-то отыскать, с кем можно поболтать и потанцевать. Она должна улыбаться и беззаботно смеяться. И все это для того, чтобы ясно дать всем понять, что она знает о присутствии на балу одиозного лорда Хью Прентиса, но считает его совершенно недостойным своего внимания. Соблюдение приличий дело утомительное. К счастью, вернувшись в бальный зал, она сразу заметила своего кузена Артура. Он хотя и изрядный зануда, зато весьма привлекательный. И что еще важнее, когда Сара дернула его за рукав и сказала, чтобы немедленно пригласила ее на танец, Артур повиновался, не задавая лишних вопросов. Когда танец закончился, Сара велела Артуру подвести ее к одному из его друзей, который был просто вынужден пригласить ее на минуэт. После этого, не успев опомниться, она получила еще четыре приглашения, причем три из них с престижными кавалерами, благодаря которым повышается рейтинг юной леди в обществе. На четвертый танец ее пригласил сэр Феликс Фарнсворт который, к сожалению, не занимала особого положения в обществе. Но к тому моменту уже сама Сара стала одной из звезд Бала, от свет которых ложится и на кавалеров, и была рада придать блеск сэру Феликсу, который всегда ей нравился, несмотря на его странный интерес к токсидермии. Она не видела лорда Хью, но мог ли он не заметить ее? Сара допила бокал лимонада, предложенный ей сэром Феликсом, и решила, что разыграла неплохой спектакль, хотя с тех пор, как с бала уехала Гонория, не прошло еще и часа. Итак, посчитаем. Каждый танец длился около пяти минут. Между ними были небольшие перерывы плюс короткая беседа с Артуром и два бокала лимонада. Восстановление доброго имени семьи, несомненно, стоило ее усилий. Еще раз благодарю вас за прекрасный танец, сэр Феликс», — сказала Сара, передавая пустой бокал лакею. «Желаю вам удачи с изготовлением чучела грифа. Главное — найти естественную позу, и тогда все получится!» Кивнув, принялся увлеченно рассказывать сэр Феликс. «И тут, знаете ли, как ни странно, все дело в клюве!» «В клюве!» — словно эхо повторила Сара. «Понятно». «А вы уже уезжаете?» — забеспокоился джентльмен. Я хотел поделиться с вами своими планами. У меня на очереди чучело выхухоли. Выхухоли? О, это имя так подошло бы моей матушке, пробормотала Сара. Она и не заметила, что произнесла это вслух. Ваша мать похожа на выхухоль! изумился Феликс. Нет-нет, что вы, растерялась Сара. Боже правый, хорошо, что сэр Феликс не был сплетником. Если слова дойдут до ее матери. Ей не сдобровать. «Только ничего не подумайте. Я хотела сказать... В общем, мне нужно срочно ее найти. Она вроде бы хотела уехать до... Э, то есть сейчас». «Уже почти одиннадцать», <говорил> — услужливо подсказал сэр Феликс. Сара кивнула, тряхнув головой. «Вот именно». Она попрощалась, оставив сэра Феликса с кузеном Артуром, который, если и не интересовался выхухолями то, по крайней мере, успешно скрывала это и отправилась на поиски матери, чтобы сообщить, что хочет уехать раньше, чем планировала. Они жили недалеко от Данвудов. Если леди Плейнсворт не собиралась пока ехать домой, то их кучеру не составило бы труда отвезти Сару, а затем вернуться за ее матерью. Однако пятиминутные поиски не дали никаких результатов. Матушка как сквозь землю провалилась и Сара, бормоча себе что-то под нос, устремилась по коридору туда, где, по ее расчетам у Данвуди располагалась игровая комната. Неужели мама играет в карты? Не то чтобы леди Плейнсворт не могла позволить себе проиграть генею другую в какую-нибудь популярную среди Матрон азартную игру, но Саре все же казалось довольно несправедливым, что мать спускает деньги за карточным столом, в то время как она сама спасает семью от позора. Ее кузен, кстати, пострадал как раз из-за азартных игр. «О, ирония судьбы!» — бормотала Сара на ходу. «Имя тебе... Тебя можно было бы назвать...» Она остановилась, нахмурившись. «Как же можно было назвать иронию?» Слово ускользало от нее. «Какая я жалкая!» — сказала она себе и двинулась дальше. Ей очень хотелось домой. «Куда, черт возьми, пропала мать?» Впереди, в нескольких футах от нее, из дверного проема лился мягкий свет. Там было довольно тихо для карточной игры, но, с другой стороны, открытая дверь указывала на то, что можно войти в комнату без приглашения. «Мама!» — окликнула она, переступая порог. Однако в комнате была не леди Плейнсворд. Ирония судьбы на этот раз носила имя Хью Прентис. Сара застыла в дверях, не в силах пошевелиться. Ее взгляд был прикован к мужчине, сидевшему у окна спиной к ней. Позже, когда она мысленно заново переживала каждый миг этой ужасной встречи, ей приходило в голову, что в тот момент она могла бы удалиться. Лорд Прентис не смотрел на нее, а значит, не видел. Он мог заметить ее только если бы она заговорила, что, конечно, Сара, недолго думая, и сделала. «Надеюсь, вы удовлетворены», — произнесла она холодно. При звуке ее голоса, лорд Хью встал. Его движения были скованными, и, поднимаясь, он тяжело оперся на подлокотник кресла. Прошу прощения, он взглянул на нее с непроницаемым выражением лица, даже не пытаясь сделать вид, что ему неловко в ее присутствии. Сара почувствовала, как ее руки сжимаются в кулаки. Неужели у вас нет ни стыда, ни совести? Он в недоумении заморгал, потом проронил. Это в зависимости от ситуации. Сара поискала в своем лексиконе подходящие слова, чтобы выразить возмущение, и выпалила: Вы не джентльмен, сэр. На этот раз ей удалось полностью завладеть его вниманием. Его зеленые глаза удивленно уставились на нее. Потом он прищурился в раздумье, и Сара вдруг сообразила, что он понятия не имеет, кто она такая. У нее перехватило дыхание. И что теперь? Спросил он спокойно. Черт возьми, этот человек разрушил ей жизнь и даже не догадывается об этом. Ирония судьбы, будь проклято твое имя.